Глава одиннадцатая. Южная Сирия. Пшеничное поле. Джуба наблюдал за происходящим. Три черных ястреба. Пилоты, разумеется, профессионалы высокого класса, потому что израильтяне. Все делают на совесть, не сдаются, не опускают руки, идеально рассчитывают время». При всей своей ненависти к этим исчадиям ада, да будут они обречены на вечные муки, Джуба вынужден был признать, что израильтяне — отличные вояки. Вертолеты приземлились, выгрузили бойцов, взмыли в небо и скрылись из виду, разумеется, зависнув над местом операции. Нападающие двигались стремительно. Осталось узнать, как быстро отреагируют люди Джубы. Он знал, что исход сражения решается за долю секунды между действием и противодействием. Дом стерегли отборные ветераны специальных сил Республиканской гвардии, и они не подкачали. Плотность огня стремительно возрастала, в ночи полыхали разрывы гранат. Даже с трех сотен ярдов было ясно, что стреляют преимущественно из автоматического оружия. Охранники не стали тратить время и разбираться, что стряслось. Вместо этого они сразу принялись поливать врага свинцом. Само собой, израильтяне одержат победу. На их стороне фактор внезапности и численное превосходство. Вопрос только в том, какие данные им удастся собрать в результате рейда. Охрана знает свое дело. Сдерживать нападающих пока адит. Не подожжет бездымный порох, чтобы уничтожить все улики. Дело плохо. В доме раздался взрыв. Значит, израильтяне уже начали зачистку комнат. У Джубы было превосходное зрение, и он видел, как люди, пригнувшись, вбегают в дверь. За стенами началась стрельба. «Адид», — думал он, — «Адид, ты поклялся, что все сделаешь, и я на тебя положился!» Но, может, Адит уже получил пулю в голову, и его вера, рвение, ненависти к кафирам оказалась недостаточно, чтобы разыграть последний акт этой пьесы. Адит, молю Аллаха, чтобы жизнь твоя не пропала зря. Прими мученическую смерть. Ты стольким пожертвовал за все эти годы. Ты. И тут загорелся порох. Адит. Мученик Адит исхитрился и сдержал свою клятву прямо под носом у атакующих. Ослепительно белая вспышка в окне мастерской — молния Аллаха. Через миг другая, еще более яркая, озверевшая от голода. Это пронзило весь дом. Он загорелся во многих местах и за несколько секунд был объят пламенем. «Пора», — подумал он. Может, меня высматривают в тепловизор и вот-вот накроют пулеметным огнем с воздуха. С них станется. Евреи любят убивать издали, а не душить шарфом или закалывать кинжалом. Убожество они люди. Развернувшись, он побежал по пшеничному полю.